Временами становится непонятно: чувство открывает клапан или же клапан, открываясь, создает чувство. На самом деле, это происходит одновременно. Именно потому, что они столь взаимосвязаны, вы не чувствуете, как открывается клапан, но приходит приятное ощущение, которое говорит вам, что он открыт. Таким образом, когда мы пытаемся создать в себе хорошие чувства, Ощутить благодарность, конечно же, испытывать их очень воодушевляюще. Итак, клапан открыт. Энергия льется вовне. И теперь вы можете сами ощутить, насколько широко открыто ваше сердце. Правда, возможно и такое. Сам клапан открыт, но энергия по нему струится лишь тоненьким ручейком. Словно крутишь на шланге кран, чтобы увеличить напор воды, а он не увеличивается. Да, случается временами и такое. Ведь полон поток лишь на самом пике чувств, хотя существует он всегда. А это значит, что не слишком важно, каким именно способом вы откроете свое сердце. Сосредоточившись ли на чем-то радостном и счастливом, думая ли о чем-то, приносящем позитивные эмоции или чувство уверенности. Знаете, когда вы уверены в чем-то, ваша уверенность распространяется и на другие сферы. Скажем, вы уверены в правильности своей диеты. Только ли? Нет. Вы вместе с тем уверены и в своем здоровье, в долгой жизни, в своей энергии. Вы уверены во множестве вещей. Вот и с деньгами то же самое. Когда вы уверены, что у вас есть вот эти деньги, это одновременно и уверенность во множестве иных самых разных вещей. Вот я сейчас ищу новый компьютер. Современный, скоростной, высшего качества Просто из-за того, что вышла новая игра Battlefield А моему компьютеру, хоть он и куплен совсем недавно, не хватает ресурсов И игрушка будет тормозить Я прикинул, что новый компьютер обойдется примерно в 15 сотен долларов И усомнился Да стоит ли тратить такую сумму на игру? Но это была глупая мысль Потому что если вы действительно чего-то хотите, именно это вам и следует делать я получу огромное удовольствие от этой игры. Она здорово помогает мне поддерживать ментальный баланс, когда я занимаюсь медитацией. Жить без такого баланса значительно сложнее. Становлюсь слишком нервным. А теперь взгляните на это и так. Да, я ловко нахожу себе оправдание, вместо того, чтобы просто поверить в свое финансовое благополучие и позволить себе то, что хочу. Забавно, не правда ли? В общем, думая обо всем этом сегодня утром, я ощутил, что моя уверенность расширилась и во многих других областях. Например, я стал более уверен в том, что если хочу чего-то, то получу это непременно. Так что нет нужды искать оправданий, нужды объяснять себе, почему и зачем. Просто я так хочу, и этого вполне достаточно. Поистине, все сводится именно к этому – достаточной уверенности». «Укрепление и усиление веры в то, что я могу себе позволить получать то, что хочу». Здорово. Уверенность, как же это сказать, в своей жизни. Знаете, когда есть деньги, жизнь становится много лучше во многих отношениях. Не приходится, скажем, беспокоиться о жилье. Есть деньги, есть уверенность в завтрашнем дне, уверенность в безопасности – так что, если что-то и пойдет не так, это не станет большой проблемой. Сломается вот эта машина. Не придется зажиматься, урезать повседневный бюджет, чтобы оплатить ее починку. Денег достаточно для покупки новой машины, лучшей, последней модели, если захочется. И вдруг вы обнаруживаете, что стали гораздо увереннее в той машине, которая есть. Это затрагивает буквально все, даже уверенность в себе – в том что вы сумеете построить еще лучшую жизнь для себя и своей семьи таким образом я говорю не только о деньгах есть множество моментов которые меняются если мы позволим себе ощутить чувство изобилия когда мы верим в изобилие даже чего-то одного это отражается буквально на всех сторонах нашей жизни приходит вдруг изобилие друзей времени радости всего чего захотите Но в любом случае, сейчас мы работаем над финансовым благополучием. Мы укрепляем его, ощущая не только финансовый достаток, но и все с ним связанное. Необходимо полностью погрузиться в ощущение того, что деньги есть, совершенно не заботясь о том, насколько это соответствует действительности. Это чувство должно быть настолько сильным, чтобы стало неважно, есть ли деньги на самом деле. Вот к такому уровню уверенности и нужно стремиться. Все сказанное правильно и для любой религиозной либо духовной практики.